Глава 4. От подъема к отправке на север Если спросить обычного человека, то во время ужина с великим повелителем демонов было бы некогда расслабляться. Атмосфера слишком уж странная, но для Рорена все прошло вполне неплохо, а потом еще каждому предоставили отдельную комнату. На него накатило странное чувство, что помимо него ни один человек никогда не ночевал в замке великого повелителя демонов. Но, оказавшись в комнате, мужчина лег на кровать и сразу же уснул. И вот на следующий день его разбудил солнечный свет, просачивающийся через окно. Рорен проснулся, понял, что в комнате что-то изменилось по сравнению с тем временем, когда он лёг спать, и начал ворочаться. Он не понимал, что из себя представляет одеяло, но оно наверняка было дорогим, и потому лёгким и удобным, но когда мужчина проснулся, ощутил тяжесть. А когда стал ворочаться, понял, что кровать, которая вроде была довольно большой, оказалась такой узкой, что не повернуться и почему-то всякий раз, как он двигался, слышал мычание. Роран заставил сонные глаза открыться. Он попытался подняться, но тут на него сверху посмотрели фиолетовые глаза девушки, и он снова опустил голову. «Доброе утро, господин Роран! Как вы себя чувствуете с утра?» Ему было незнакомо лицо улыбавшейся девушки. Возможно, она была среди служанок, стоявших у стены во время ужина, но утверждать этого он не мог. Но больше его волновало, что в его комнате делает смотревшая на него девушка, хотя тут он понял, что под его головой не подушка, а нечто более упругое, и осторожно спросил. «Неужели я всю ночь у тебя на коленях спал?» «Большая честь!» Теперь насмотрелся вокруг. Было понятно, почему в кровати так тесно, что не пошевелиться. Справа и слева спали девушки в нарядах служанок, прижимаясь к нему. Он приподнял голову, посмотрел вниз, И там увидел еще одну мирно спавшую девушку. Поняв, что находится в окружении четырех молодых девушек, он снова опустил голову на бедра. На коленях лежать было довольно приятно, потому Роран снова начал засыпать, но тут же собрался и попросил смотревшую на него девушку объяснить, что происходит. Что-то случилось? В каком смысле? Она задала свой вопрос, и Роран задумался, о чем он вообще говорит. Сейчас он находился в землях демонов. Тут человеческий здравый смысл не работает. Мужчина не мог отрицать, что вполне мог как-то сам это спровоцировать, но служанка не поняла смысла его вопроса. Поняв, что надо спросить прямо, Роран заговорил. «Что четыре служанки делают в моей спальне?» «Вы чем-то недовольны?» Он не знал, как ответить на этот вопрос. «Ни один мужчина не скажет, что недоволен таким, но и полностью довольным он себя в этой ситуации назвать не мог». «Не недоволен, скорее напуган». Ха! И почему же? Слабый человек окружен демонами, прислуживающими великому повелителю демонов. Прежде чем ощутить радость, я испытываю опасность для жизни. Из за внешности это было трудно представить, но те служанки, которых Роран видел прошлым вечером, обладали невероятной силой, которую можно было сравнить со способностями повелителя демонов. И вот такая четверка пролезла в спальню, пока он спал. Ророн думал, что его могут убить, и о радости или смущении мужчина не задумывался. «Вы не думаете, что вы слишком подозрительный?» Горько улыбнувшись, сказала девушка. «Тогда почему четыре демона пробрались в мою кровать?» «Чтобы составить вам компанию». А Рорну потребовалось время, чтобы понять смысл сказанного. И когда он понял, все еще не веря в услышанное, обратился к служанке. «Компанию?» «Я перефразирую. Мы должны позаботиться о вас». «Нет, погоди-ка. Я ничего не понимаю». «Они демоны. Они превосходят людей. Им ни к чему ублажать людей». Потому было неясно, почему она сказала, что девушки пришли составить ему компанию. Ророн был в замешательстве и озвучил возможную причину: вас великий повелитель демонов отправил. Я не обязан отвечать. В данном случае это равносильно да. Ророн не удивился бы, если бы правитель сделал нечто подобное. Он и без того просто ради интереса вызвал к себе простого бывшего наемника человека, и ему могло показаться забавным подсунуть Ророну служанок, чья сила не уступала повелителю демонов. «И четверо не слишком много. Мы не знали ваших вкусов, потому решили позволить выбрать». «Ведь и правда, служанки над ним, спавшие по бокам и на нем самом, были симпатичными, но прически и телосложения отличались, и внешне вроде возраст отличался, может и не идеально, но их точно подбирали кому-то по вкусу». «И вас это устраивает? С вашими-то талантами?» С точки зрения Рорана, который не хотел думать, что обычные демоны ничем не уступают повелителям демонов, считал, что служанки в замке Великого Повелителя Демонов должны обладать определенными талантами. Сказав это, он посмотрел в лицо служанки и понял, что не ошибся. «Да, конечно, я не считаю, что мы дотягиваем до уровня повелителей Демонов, но мы гордимся тем, что нам хватает силы защищать замок Великого Повелителя Демонов. В таком случае вам не кажется унизительным составлять компанию непонятному человеку вроде меня?» Нет. Нам даже хотелось этого. А Ророну показалось, что он ослышался, а девушка слегка покраснела и стала извиняться. Я бы не хотела, чтобы простой человек касался меня. Но великий повелитель демонов заинтересовался господином Ророном, потому сложно считать вас простым человеком. Сам мужчина хотел сказать, что он простой человек, но судя по реакции служанки, было ясно, что в таком случае великий повелитель демонов им бы не заинтересовался. Так что слушать девушки его точно не станут. Вот Роран решил замолчать. Служанка, видя его реакцию, положила руку на щеки мужчины, лежавшего на ее коленях. «Вы так сладко спали, что будить у вас было неправильно. Вот мы и оказались в таком положении». Если бы он лёг намного позже, скорее всего, эта четверка соблазнила его, потому Роран испытал благодарность за вчерашнюю сонливость. Будучи физически и морально уставшим, он заснул сразу же, как лег. но если бы он остался в сознании... Не мог утверждать, что устоял бы перед соблазном. Он усмехнулся, думая, что точно бы не устоял, а служанка, на чьих коленях он лежал, приблизила свое лицо и сказала: У нас еще осталось немного времени! Прости, мне неинтересно. Получив отказ, она потянулась к лежавшей на рорне служанке и слегка потрясла ее. Она проснулась и стала тереться обрарно через одеяло, но потом повернула сонное лицо к коллеге и покачала головой. Ха? «Нет реакций? «Вы чем занимаетесь? Вам не стыдно?» Оно тёрлось о то место, про которое говорить особо не хотелось, потому Роран покраснел, но при этом сурово посмотрел на служанку, на чьих коленях лежал. «А я думала, что мы все достаточно привлекательны». «Может, это и так, но мое тело не настолько неизбирательно, чтобы реагировать на тех, кто может с легкостью меня убить», сказала Роран, и тут вспомнил об одном рыжем обладателе Дара, с которым несколько раз пересекался по работе раз бы точно не отказался привести время со служанками в такой ситуации, а сам подумал, что сам так себя вести в подобной ситуации не может и усмехнулся. Ладно, спасибо за заботу, но может уже выпустить меня. Похоже ничего иного не остается. а жаль. Похоже девушка поняла, что даже если продолжить ничего не будет так как ей хотелось. Понимая, что ему мешает подняться, служанка слегка потрясла подруг спавших по бокам, И все быстро встали с кровати, чтобы не мешать Рорана.